Ольга Куно, Екатерина Каблукова. Повенчанные временем. Пролог. Тьма, тяжелая и вязкая, она обволакивает тяжелым облаком, не давая вздохнуть. Тишину нарушают шаги. Холодный пот струется по лбу, а сердце начинает бешено колотиться в груди. Неужели все? Стражники войдут в камеру. Инквизитор монотонно зачитает приговор. Его выведут на площадь. Дайон, шёпот за стеной, осторожный, едва слышный, будто человек боится быть обнаруженным. Дайон. Глупая надежда наполняет душу. Неужели сейчас дверь камеры откроется? Кто здесь? Он приникает к решётке, до да боли в глазах вглядываясь в темноту. Я Я друг. Внезапная глупая радость, охватывающая его после этих слов, почти сразу сменяется недоверием. У меня ещё есть друзья? Их много, просто они пока не смогли сюда добраться. Но я для этого и пришёл, сказать, что осталось недолго, тебя отсюда вытащат. Когда? Он старается, чтобы голос звучал твёрдо, но всё равно срывается на тонкие ноты. Через месяц. Понимаю, это не малый срок, но я хочу, чтобы ты твердо знал, твое заточение закончится. Тот человек, что за стеной, тяжело вздыхает. Но ты уже здесь. Если ты друг, как утверждаешь, почему не можешь освободить меня сейчас? Я не могу. Почему-то кажется, что человек у стой стороны двери в эту секунду еще более жутко, чем сама Мудаёну. Что значит не могу? Он пытается надавить на собеседника, цепляется за невероятно тонкую ниточку надежды. Я тебе приказываю, слышишь? Ты мой подданный. Молчание. Тишина, прерываемая только биением сердца и избивчивым дыханием. Это слишком сложный вопрос. Наконец доносится из-за дверей. Да, он скрежещет зубами. Что в этом вопросе может быть сложного? Но черт с ним! Лишь бы этот человек, хотя бы назвавшийся другом, не ушел, оставив юного герцога в темноте подземелья. Ты ли ван Сиц? Да. Теперь тот другой отвечает практически мгновенно, и голос звучит уверенно. Значит, ты обязан выполнить мой приказ. Хочется топнуть ногой, но он давно не позволяет себе проявления эмоций. Любая эмоция это слабость, а ему надо быть сильным. Ради своих подданных, ради Денизы, ради самого себя наконец. Грустный смешок раздаётся за дверью. Наверное, я единственный левансиец, на которого не распространяется это правило. И снова по голосу кажется, будто незнакомец терзается не меньше, чем сам Дайон. Нонсенс, конечно, но здесь всё нонсенс. Все нонсенс! Герцак открыл глаза и вздрогнул. Спальня была чужой. Затянутые золотистым шелком стены, огромная кровать под тяжелым балдахином, резной прикроватный столик, на котором стоял стакан с водой. Стоит ли ее пить? Или она отравлена? От голоски сна были еще свежи в памяти. Да и он тряхнул головой и решительно взял стакан. Свежая вода прояснила мысли. Герцк ещё раз обвёл взглядом комнату. Ах да, он же в Эвендейле. Прибыл 2 дня назад с визитом к Эрлу Раймонду Ковинтеджу, правителю графства и по совместительству мужу сестры. Эленор Листре, старшая сестра Герца Голевансийского, известная в узком кругу посвящённых как бывший младший агент левансийской разведки Денизарса, ныне графиня Ковинтедж, давно зазывала брата в гости. Он упорно откладывал визит, пока, наконец, во время очередного визита в Ливансию сестра не пригрозила заковать его в кандалы и вывести силой, даже если для этого ей придется запихнуть брата в сундук. Надеюсь, что не по частям, отшутился он. Дани за ответила мрачным взглядом, и Герцог понял, что дальнейшие отговорки неуместны. Пришлось отдавать соответствующие распоряжения Юрбену, личному секретарю. И Феранту приближенному лицу и главе Ливансицкой разведки. Наконец, после многочисленных согласований визит состоялся. Так что теперь Даюн находился в гостевой спальне замка Эрла Раймона де Ковинтеджа. И вряд ли Эрл, несмотря на многочисленные разногласия в прошлом, желает отравить герцога Ливансицкого. Даюн одним глотком допил воду и встал. Ему не стоило ехать сюда в такое время. После пережитых в юности испытаний герцог ривантийский всегда плохо спал в чужой обстановке, а тут еще и апрель, время, когда прошлое особо настойчиво настигало его в сновидениях, а головные более обострялись, становясь невыносимыми. Звать слуг да и он не стал. Волосы слиплись от пота, а ему не хотелось, чтобы кто-то посторонний прознавал о его кошмарах и донес до Низи. Не стоило тревожить сестру по пустякам. Быстро приведя себя в порядок, герцог вышел из комнаты. Замок только просыпался. Где-то хлопали двери, на кухне повара разжигали огонь в печи. Не желая столкнуться с Челедию и породить кучу ненужных сплетен, да и он спустился во внутренний двор, где был разбит небольшой сад. Скрытый от посторонних глаз сад, куда имели доступ только хозяин замка и близкие ему люди, только начинал пробуждаться от зимнего сна. Нежные листва едва проклюнулась на ветках, на клумбах отцветали крокусы, готовые уступить своё место тюльпанам и нарциссам. Цветы даёны трогали мало, как и наступившая наконец поздняя весна. Как всегда после ночных кошмаров, мысли путались, а стук сердца отдавался в ушах громким гулом. Поёжившись, утро было морозным, Герцег подошёл к колодцу и решительно вылил на себя ведро воды. Нервная дрожь сменилась дрожью от холода, естественной, понятной, не пугающей. Он прислонился к деревянному вороту, чувствуя, как ледяные капли струятся по телу, унося с собой вязкий страх ночи. Ты рано проснулся. Да и он резко обернулся. Дени застояла за спиной, недовольно морщась от ледяных брызг. Опять снились кошмары. Она не спрашивала, а утверждала, и отпираться не имела смысла. Не волнуйся, я уже к ним привык, прорвачал герцог, присаживаясь на край колодца. Даниза покачала головой. Она прекрасно знала, сколь тяжелы бывали ночи брата, особенно в чужой спальне. Если бы я могла вытащить тебя оттуда раньше, прошептала она. Это все равно ничего не изменило бы, и ты прекрасно это знаешь. Да, он скользнул взглядом по ее стройной фигуре. Дениза была одета в бриджи и рубашку, на предплечьях красовались кожаные браслеты со специально изготовленными ножными, из которых торчали рукояти кинжалов. Опять повышала свою меткость. Не хочу терять навык, она небрежно пожала плечами. И как успехи? Почти идеально. Почти, хмыкнул Дайон, доставая из глинищи сапога нож и почти не глядя кидая его в мишень, точно в центр. непосвящённые здорово удивились бы, обнаружив у Герцага такие таланты. Им и ему не положено было знать. Бессонница оставляет много часов для тренировок, а чувство уязвимости, привитое в юные годы, способствует мотивации. Впрочем, наверное, наследственность тоже сыграла определённую роль. Медкость явно была фамильной чертой. Почти едва заметным движением Дениза выхватила клинки И отправила их вслед за ножом Герцага 1 за другим. Они вонзились по обе стороны от рукоятки. Дайон склонил голову набок, внимательно рассматривая поражённую цель, потом перевёл взгляд на сестру. Ты поссорилась с комментаджем? С чего ты взял? приподняла брови Дениза. Дайон насмешливо улыбнулся. Тогда или нет. Да, то есть нет, вернее Дениза опустила голову. Нерешительность была ей крайне не свойственна, и Герцх нахмурился. Мне увезти тебя с собой. В кандалах и сундуке, грустно рассмеялась Дениза. Да и он закатил глаза. Всё не можешь забыть,ся промеччивые слова? Фирант воспринял их буквально. Фирант осёл, но исполнительный и преданный Левансии. Фирант умный человек и предан тебе, Даён. Как и все мы, Дениза подошла ближе и ласково откинула чёлку с албагерцога, как часто делала прежде, когда жила в Левантии. Всё-таки тебе надо жениться. Надеюсь, не на Фиранте. Он не подходит для семейной жизни, ответила она с грустинкой в голосе, будто да ён высказал такое предположение всерьёз. Как впрочем и я. Странно, что Райман до сих пор этого не понял. Может, это ты не поняла, что отлично для нее подходишь? Дайон с нежностью потрепал сестру по волосам, она вздохнула. Увы, я все понимаю, даже слишком хорошо. Дайон незарешительным шагом направилась к дереву, извлекла из ствола клинки и вернулась на позицию. Ты позволишь? Полушутливо поинтересовался Дайон, устанавливая новую мишень в замен испорченной. Судя по следам на рыхлой земле и отметинам на стволе, сестра тренировалась часа два. Значит, она либо злилась, либо была чем-то расстроена. Не скажешь, в чем все-таки дело? Как можно небрежнее спросил он, вставая рядом с Денизой. Та хищно прищурилась, прицеливаясь. Я беременна. Словно не значая, сказала она и метнула кинжал. Попала точно в середину. Что ты а? Рука дернулась и нож улетел в молоко. Да и он даже не заметил этого, растерянно глядя на сестру. Он никогда не думал о ней в таком ключе. Да низу можно было представить на поле битвы раздающие направо и налево меткие смертоносные удары, сидящий в тесном подвале и согнувшись над столом рисующий карту местности для других подпольщиков, блестающий на балу и вертозно пускающий пыль в глаза иностранных агентов. но никак не матерью во всяком случае сколько герцок не пытался представить её в этой роли ему не удавалось хотя казалось бы разве не к этому шло не зря же она полгода назад вышла замуж за Раймонда Ковинтеджа переехала к нему в Эвендейл и оставила работу агента вернее агента левансии насколько дайону было известно сестра успешна консультировала разведку Эвендейла Впрочем, он тоже иногда получал от нее нужные или ванци и сведения. Но это же замечательно! Неуверенно проговорил он, всеми силами стараясь заставить себя чувствовать то, что говорит. Ты рада? Безумно! Мрачно ответила Дениза идеально отработанным движением, извлекая второй кинжал брата-близнеца первого. Материнство это счастье, наверное. С этими словами. Она метнула оружие в мишень, опять в точку. Я что-то об этом слышал. Любая женщина не может желать лучшей участи, процедила сквозь зубы она, направилась к дереву и снова выдернула клинки. Любящий муж, дети, домашний очаг и что там ещё, но не ты, но не я. Понимаю. Да и он действительно понимал. Денизе было необычайно тяжело. Прошедшая через невероятное число невзгод, приключений и авантюр, она оказалась совершенно не готова к такой ожидаемой, казалось бы, роли. И теперь чувствовала себя растерянной, даже испуганной. А потому искала успокоения в занятии, которое было ей знакомо и привычно. Он вздохнул и обнял сестру за плечи, мягко привлёк к себе. Как в старые времена Дениза прижалась к лбом к его плечу, ища поддержки. Что если я не смогу? тихо спросила она. Ты будешь прекрасной матерью, искренне уверил Герцог. Мальчику никогда не будет с тобой скучно, а девочку ты сможешь научить постоять за себя. Она фыркнула, а потом шмыгнула носом и отстранилась, чтобы смахнуть ладонью слёзы. Извини, в последнее время я сама не своя. Почему ты не сказала мне вчера? Не бросаться же на тебя с порога такими новостями. Ковинты Джут и сказала, проворчал Дайон. Даниза шлямлёно взглянула на брата. Дайон, он отец ребёнка. Угу, хмыкнул Герцог. Для этого, знаешь ли, большого труда не требуется. Даниза покачала головой. Всё ещё не можешь забыть вашу размолвку. У меня хорошая память, я вообще не умею забывать ничего. Хочешь, я поговорю? Я большой мальчик для Дениза, оборвал её Дайон. И могу сам о себе позаботиться. Он фальшиво улыбнулся и предпочёл вернуться в свою комнату. В душе царил сумбур. Привыкший быть честным с самим собой, Дайон прекрасно осознавал, что не так рад только что услышанной новости, как положено быть любящему брату. Не потому, что недостаточно любил Дениза, скорее наоборот. Сестра была единственной ниточкой, которая связывала его с настоящей жизнью, в противовес существованию. Эта нить истончилась, когда Дениза вышла замуж и уехала в Эвендейл. Событие, которому даён не только не препятствовал, но и напротив поспособствовал. Он понимал, что теряет очень близкого человека, но Дениза заслуживала своего счастья, пусть и с тем, кто много лет назад от неё отказался. Опасения герцога, что брак сестры окажется неудачным, оказались напрасными, и да и он был этому рад, хотя понимал, что их общение с сестрой не будет прежним. Рождение ребёнка грозило окончательно разорвать хрупкую связь. Именно теперь граф Нековинтедж, а степенница по-настоящему, полностью погрузится в семью, перестанет надолго выезжать из замка супруга. И его общение с братом станет ограничиваться всё более короткими письмами на дни рождения и большие праздники. Да и он знал, что это неизбежно, но не ожидал, что всё произойдёт так быстро. И что ему будет невыносимо тоскливо думать об этом. Тяжело вздохнув, он потянулся за колокольчиком, чтобы вызвать слуг. Следовало привести себя в порядок. Пока никто не имел счастья лицезреть герцога Левансийского небритым и без камзола. Огромные напольные часы пробили 10 ровно в тот момент, когда да он тщательно одетый вошёл в кабинет хозяина замка. Лишь влажные волосы напоминали сейчас о бутреннем разговоре с сестрой. Эру. Доброе утро, герцог. Мужчины холодно взглянули друг на друга, несмотря на внезапное родство. Память о разногласиях едва не приведших к войне была слишком свежа. Как я понимаю, возможно, поздравить, да и он, как старший по титулу, первым нарушил затянувшееся молчание. Ковинтэт усмехнулся. Скорее уж посочувствовать. Вот как лёд в голосе герцога мог заморозить всё графство. Раймон вздохнул. Не стану отрыцать, я очень рад, но Дениза Дениза, она стала какой-то нервной. Вчера вечером увидела мертвую бабочку и рыдала битых полчаса. Да и он пожал плечами. Женщинам свойственна сентиментальность. Мы говорим о Денизе, приподнял бровь Фраймонт. Твоей сестре, которая в шестнадцать лет боролась за освобождение Ливанции, оставляя за спиной горы трупов, потом ездила по стране с отрядом карателей. Дальше служил агентом тайной службы. Можешь не продолжать. Когда речь заходила о Денизе, они нередко переходили на ты, хотя да и он в целом предпочитал более официальную форму общения. А ещё она боится, мрачно сообщил Ковинтдж. Дениза быть не может чего? Того, что этот ребёнок станет ещё и твоим наследником. Да и он недоумённо нахмурился. А что в этом плохого? Унаследовать огромное герцогство? Хорошего тоже мало. Будем откровенно даён. Из-за этих земель пролито слишком много крови. Из-за твоего графства тоже. Не спорю, но масштабы. Скажи, ты сам не задумывался о женитьбе? Напрямую спросил Раймонд. Нет, слово далось с трудом, словно герцог предавал сестру. Тогда я настоятельно рекомендую подумать. Аливанси нужен наследник. И им не может стать следующий Э럴 Ковентедж. Может быть, нам лучше начать обсуждать торговые пошлины, пока я не занялся свадебными приготовлениями. Да и он не потрудился скрыть иронию в голосе. Раймонд скептически хмыкнул, но достал из шкатулки проект договора. Герцог кивнул и углубился в то, что у него хорошо получалось.